Там живут важные алжирские сановники, знаешь, этакие арабские шишки. Район для богатых находится у каменоломни. А может, это вовсе не каменоломня? Не знаю, такой открытый карьер для добычи щебня или как его там. А может, песка? Это не важно. Ничего подобного ты себе и представить не можешь. Сосмотром осмотром местных достопримечательностей ты без всякого труда управишься за один день — Можно сказать, провернешь одной левой, а в четверг обязательно постарайся быть в Махдии. Там и найдешь все эти чудесные волшебные приправы, о которых мы с тобой так мечтали. И хлопчатобумажную пряжу. Хлопок, драгоценный хлопок, вот уж настоящее сказочное сокровище. Слышишь? Ох, боюсь, немного сумбурное получилось письмо. «Ведь жутко тороплюсь», — написала непонятно, — «запутала тебя». «Для ясности попытаюсь набросать план, где ты без труда найдешь все эти драгоценные объекты. Завтра мы уезжаем рано утром, чтобы успеть на паром. Больше по этому адресу не пиши, не застанешь меня. Очень надеюсь, что это письмо дойдет до тебя в целости. Не скроет же его твой бывший муж». «Мне можешь писать на почтам до востребования. Надеюсь, есть такой в Торонто. Туда письма идут долго, так что можешь писать ответ уже сейчас. Целую, твоя Биата. Яночка с Павликом три раза подряд прочитали это потрясающее послание. Понадобилось время, чтобы его содержание дошло наконец до сознания бедных детей. «Вот чертова баба!» произнес ошеломленный Павлик и сел на ступеньку, так как ноги его не держали. В жизни не встречал более идиотского письма. Шерсть, хлопок, приправы. И эта идиотка называет их сокровищами, сказочными сокровищами. Сестра была более сдержана в своих высказываниях. Присев рядом на ступеньке лестницы, она напомнила брату. Мама тогда тоже кричала, что это настоящие сокровища, помнишь? В Макдее. Да и потом неоднократно. Нет, но ну это идиотка, не могу успокоиться Павлик. Неужели нельзя было написать толком? А то все в куче. И еще так по-дурацки порвала письмо, не прочитав. Ты что, порвала та баба, которая его получила? А вероятнее всего, ее муж. Чтоб ему лопнуть. Думаешь, он? Ну да. Ведь когда конверт рвали на части, он был заклеенным, значит, письма так и не прочитали. Вот я и думаю, муж адресатки вынул из ящика письмо, увидел, что адресовано его жене, и в нервах сразу же его разорвал на три части. Из вредности. Разводятся, наверное. Вот я и говорю, чтоб ему лопнуть. Только голову нам заморочил. А сколько наработались из-за него. Но я считаю, сбила на столку баба, которая писала письмо. Совсем мозги запудрила. Нет... «Уж я этого так не оставлю. Напишу ей до востребования в Торонто и выскажу все, что о ней думаю». Павлик не помнил себя от ярости, весь раскраснелся, кричал и размахивал руками. Яночка молчала, глядя то на взбудораженного брата, то на сложенное из кусочков письмо. Наконец она пришла к решению. «Кончай базарить. Я считаю, все окей». Прервав на полусловие проклятия по адресу вредной бабы, Павлик непонимающе уставился на сестру. Та снизошла до пояснений. «Как ты не понимаешь? Ведь только благодаря ей мы съездили в Алжир, раздобыли сокровища. А сколько приключений, сколько нового повидали. Так что, если и писать ей, то только благодарственное письмо, дескать, только благодаря вам и прочие такие выражения». О, вот уж выражение, я бы ей охотно написал, бушевал Павлик. Очень подходящее выражение. Успокойся же. Тебя раздражают ее восторги по поводу шерсти и приправ? Да не будь их, мы бы не увидели столько нового и интересного. И нечего на стенку лезть. Разумные доводы сестры постепенно дошли до брата. И в самом деле. Письмо идиотское, никто не спорит, но только благодаря ему оба они познакомились с до то ли неизвестными миром, да еще и привезли два чемодана сокровищ, настоящих сокровищ, не то что дурацкие приправы и прочая пряжа. Один засушенный скорпион, чего стоит, а розы пустыни.